Глава 18. Пол ночи я занимался шкафом на верхнем этаже, просмотрел его подробно и тщательно весь, хоть и без особых результатов. У отлично организованного хозяина башни там оказались дневники за несколько лет. Хозяйственно-предпринимательские бумаги по башне и ее хозяйству занимают все свободное место. Обыскал весь этаж с камнем поиска, тайников не нашел, и вообще, сама башня оказалась Явно беднее предыдущей. Магических предметов поменьше значительно. И оружие послабее моего. И не такое красивое. И энергетически не очень объемное. Брать ничего себе не стал. Хватит мне меча, копья, кольчуги и шлема. Еще лук прихватил от учителя, хотя стрел к нему не осталось. Ничего. Может еще попадутся по дороге или сам научусь заряжать. Очень мне понравился эффект от них при обстреле башни. Одна стрела попадает в окно верхнего этажа, и сопротивление подавлено наглухо. Сторожок все же сработал ночью. Вскоре из неясной массы на границе обнаружения удалось вычленить три тени, приближающиеся с южной стороны. Судя по всему, старая знакомая, остатки той же волчьей стаи, только потерявшие одного хищника. То ли не оправившегося после моих ударов, то ли после того, как ополовинили слуг штольца спросить теперь некого и не требуется уже никому пусть останется тайной я приготовил бутылку с горючей смесью из остатков ресы оторвал и намочил кусок шторы и вставил его в горлышко дождался когда волки собрались около двери и поджег конец фитиля последними спичками оставшимися в коробке прицелился по горящим глазам уставившимся на меня когда я высунулся с бутылью с разгоревшимся фитилем нарушу и бросил вниз снималась силой. Бутылка из толстостенного стекла громко разбилась о каменистую почву в метре от одного из хищников. Капли горячей жидкости разлетелись вокруг, подпалив одному зверю шерсть. Волки задали стрекача, Когда реса догорела, снова наступила темнота. Больше они не приближались. Я спал до утра на сложенной в несколько раз палатке, накрывшись плащом. Какие все-таки упорные и опасные звери не собираются отставать от нашей потрепанной экспедиции. Ночевать без укрытия нежелательно и смертельно опасно для всех, в том числе и даже мне. Хорошо, что переходы между башнями небольшие, но когда придется возвращаться, стоит хорошо подумать, как обезопасить себя от ночного нападения. А лучше перебить их заранее, придумать и заманить в ловушку, может просто отравить. Утром. Спустился ниже этажом, распахнул ставни и зажег камни-светильники. Сегодня займусь библиотекой. Придется ее просматривать, пока не найдут те же списки с умениями хотя бы. Уходить и спешить в другие башни нет смысла. Что там меня ждет, неизвестно. А в этой все бумаги и книги понятно сгруппированы. Похоже, не придется доставать каждую по отдельности и читать. Дневник мага тоже оказалось бы интересно почитать за все время, пока он велся. Но это уже в другой раз. В следующей, наверное, жизни. Что у них тут творилось, конечно, интересно. Но времени нет на медленное чтение выцветших рукописей. Покойный хозяин очень уж похвально последователен и педантичен. Каждое небольшое событие раскрывает на паре листов с мельчайшими подробностями и объяснениями. Видно, что пишет именно для себя, чтобы была возможность всегда прочитать и вспомнить свои мысли из прошлого и что из них сбылось. Поэтому я рассчитываю найти в залежах библиотеке такие же сгруппированные и подробнейшие записи об умениях, которые смогу прочесть, понять и использовать в жизни. Впервые появилась возможность найти и изучить умения без присмотра и надзора того же учителя, правда, и без его пояснений, очень даже необходимых. Судя по умениям, применяемым обоими магами в устроенном ими же сражении, Теорию они знали хорошо и, получив почти безграничную силу, пусть и ненадолгое время, смогли развернуться по-настоящему. Смогли меня очень удивить разнообразием используемых чар и силы магии. Не ожидал я, честно говоря, такой силы и скорости от обоих поскребышей, пусть и самых сильных магов среди остальных. Если они оказались магами четвертого уровня, то получается, что с источником смогли подняться до шестого примерно уровня. Сила используемых умений показалась мне феноменальной. Теперь я хорошо понимаю, почему маги относились ко мне без особой опаски. Даже уступая мне в силе и запасе маны, они легко бы поставили меня на место, использовав одно из знакомых только им умений или просто прихлопнули бы, как мышонка. Ставлю себе твердую пятерку за способность приспосабливаться и долго терпеть отсутствие настоящего обучения. Без него я не смог бы остаться в живых и выйти победителем по итогу. Мне необходимо изучить защитный купол и что-то атакующее на случай встречи с магами при возвращении, когда буду проезжать мимо их башен. Даже маг третьего уровня без сверхсилы может легко навалять мне при личной встрече. От той же молнии и глубинных бомб. Знакомая мне защитная грань не спасет. Уж несколько секунд даже эти слабаки смогут поддержать атаку своей маной. Мне придется пройти около 200 километров до того места, где я могу встретить направляющихся мне навстречу магов, решивших наконец точно выяснить, куда пропала экспедиция, от итогов которой очень сильно зависит и их жизнь, ее смысл и комфортное существование. Хотя устроить такой новый выход им будет очень трудно и опасно. Половина башен останется без присмотра. Зато я знаю две башни по дороге, где нет хозяев, Смогу этим воспользоваться, чтобы переночевать, отдохнуть несколько ночей под крышей и потом обойти третью, самую последнюю, на краю скалистых нагорий. Там меня может ждать засада гвардейских и гильдейских, но есть у меня мысли, как с ними договориться. Тем более, что с новой силой и умениями для меня эта встреча уже не станет смертельно опасна. Скорее, окажется продуктивна. Теперь ситуация сложилась так... Что от того, найду ли я инструкции, как пользоваться храмом и его капсулой, ходить между мирами и вернуться на Землю, зависит и то, что мне придется делать и к чему стремиться в этом мире. Они должны найтись в тех четырех башнях, две из которых мы уже прошли. Мне предстоит очень много работы, поэтому списки с умениями лучше обнаружить в этой башне, где мы сейчас находимся, и потом тренировать новое знание по дороге. Вскоре слуга, оставшийся от Торма, принес мне утренний кулеш и чая полный чайник. Снова постучался в люк. «Что нам делать, повелитель?» – спросил он после утреннего приветствия. «Полдор, так тебя зовут?» – напомнил я себе имя слуги. «Да, повелитель. Так, запоминай. Нас преследуют волки. Возчик и ракс готовы к схватке. Пусть подберут тебе кольчугу и шлем» кольчугу с длинным рукавом и покажут немного, как работать с копьем. Если они нападут на нас, будешь стоять во второй линии и колоть волков издалека. Возчик и ракс в первой линии, это я им скажу». Немного подумал и добавил. «Занесите все вещи наших погибших повелителей сюда и сложите на стол. Посмотрите, сколько осталось продуктов и на сколько дней нам хватит. Пока все». Слуга убежал, и вскоре... Они вместе с возчиком принесли мешки с отобранным добром своих бывших хозяев. Пришлось их послать за водой и тряпками, чтобы немного очистить от пыли и грязи библиотеку, пока я завтракал наверху, открыв ставни и рассматривая округу. — Что делает Ракс? — спросил я возчика. — Жарит конину, повелитель, — ответил тот. — Да, можно было и не спрашивать. Пока мясо лежит в подвале, все нечастые мысли крысы окажутся заняты только этим вопросом. «Что ему передать, повелитель?» С надеждой спросил возчик, которому не нравится, что им вдвоем приходится работать, в то время как слуга занимается своим любимым делом и очень этому радуется, как ребенок. «Пусть возьмет оружие, обойдет башню по кругу, посмотрит волчьи следы и проверит, нет ли рядом лежки. Все, что от лошади осталось, кости, маслы и прочую требуху, пусть не выбрасывает а поддержит в подвале слушаюсь поверитель довольный возница помчался передавать приказ начальства нерадивому охраннику вскоре слуга в кольчуге и шлеме с копьем на плече отправился в обход пусть послужит немного совсем давать расслабляться нельзя здесь такое не приветствуется категорически в библиотеке стало почище именно на столе и на полках только шкафы с книгами и листами бумаги Это очищение не коснулось. Поэтому я подтащил стол к окну, куда хорошо продувает утренний сквознячок, и разбираю стопки макулатуры, предварительно давая ветерку сдуть пыль, когда размахиваю верхними листами бумаги, стряхивая грязь в окно. Дело спорится. В шкафах и правда все бумаги и книги оказались рассортированы и разделены белыми дощечками с названием разделов содержимого поэтому я быстро нашел стопку описаний с умениями. Причем на каждое умение имеется небольшая брошюрка с подробнейшим описанием, рисунками и практическими советами, что и как делать, если не получается. Это точно! Бинго! Теперь я могу сравняться по умениям с учителем, превосходя его по силе. Смысла только сравнивать себя с покойником нет никакого. Так, тут сильно гордиться нечем. Тот же Торм смог продержаться против Штольца несколько секунд. Но ведь он является магом всего-навсего третьего ранга, а Штольц с Источником выказал силу мага шестого ранга. То есть против прежнего Штольца он мог выстоять в защите все время. Обладая умением защитного купола, я смогу продержаться и без использования Источника от одного-двоих атакующих меня магов, что вполне реально при возвращении. Я насчитал три группы брошюр разной тематики. Учитель оказалось не врал, когда рассказал, что 40 умений может использоваться всеми магами и в два раза большее количество – это для таких узкоприкладных целей исследования магии, как производство амулетов и еще разное направление исследования магии, весьма от меня далекие в данный момент. Все 40 необходимых умений присутствуют в картотеке. Я кратко просмотрел их и сосчитал, нашел то, которое учит создавать защитный купол и углубился в чтение именно этой брошюры. Я наглядно увидел, как работает боевая магия, как щупальца ветвистой молнии облизывали защиту Торма и как взломали ее после недолгого сопротивления. Как учитель легко справился с молнией Штольца, имея такой же источник энергии, и потом подавил сопротивление в башне, уже не используя очень энергозатратную молнию. Поэтому мне необходимо изучить и освоить умение защитного купола в первую очередь поможет и от волков, и от предательства слуг, хотя они пока никак не дают повода к недоверию. Если я чего-то не знаю, и новая группа магов идет по нашему пути, встреча не пройдет без проблем. У меня, конечно, есть два палантира, но пока я не нашел какой-то документации по ним и их применению, насколько это безопасно для рассудка и души, я буду остерегаться их использовать. Становиться зависимым мне не стоит, Смогу ли я узнать, как вернуться в свой мир, или придется оставаться здесь, такая зависимость мне совсем ни к чему. Да и мощь палантиров там, в моем мире, ни к чему хорошему не приведет. Ведь я в любом случае не собираюсь становиться на сторону магов, даже став самым-самым среди всего сообщества. Хотя можно, в принципе, подумать, как вернуться в сообщество магов, стать там теперь самым главным, ведь я буду однозначно самым сильным из них. Можно заставить оставшихся покребышей слушаться меня и заключить мир с людьми, начать торговлю и взаимовыгодное сотрудничество без войны и прочих бед. Я не думал раньше о такой возможности, но теперь, когда сильнейшие маги погибли и палантиры находятся у меня, я могу повернуть историю Черноземья по другому пути. Пока мне не хочется заниматься этим примирением, и я не особо верю, что удастся договориться с людьми. Особенно после всех бед и беды, которые принято вешать на магов. Да и стоит только людям понять, что маги потеряли силу, они не удержатся от соблазна навсегда стереть в пыль башни и оставшихся крыс. Придется постоянно ждать удара в спину и от магов. Без источника они меня слушать не станут, а узнав про палантиры, днем и ночью будут думать, как их украсть. Это тоже не жизнь, ждать постоянного удара в спину. От магов, слуг, крыс, того же города, гвардейцев и охотников. Сделаю, что смогу. Соберу все палантиры и узнаю про них все, что найду в башнях. Тогда и начну думать об этом. На такой мысли я оборвал себя, закрыл верхние этажи на магический замок, перед тем, как покинуть их. Все же... Слишком много там теперь ценного скопилось, чтобы рисковать открытой дверью. Спустился вниз, чтобы помыться в нагретой воде и узнать от Ракса, что он видел. Оказалось, что ничего, кроме следов трех волков, которые ушли в сторону севера. Когда слуги налили мне на первом этаже полную ванну, найденную там же, горячей водой, я долго блаженствовал в ней, забыв о времени. Иногда я подливал ковшиком кипящую воду из ведра, стоящего на печи рядом со мной, и продолжал отмокать от грязи, накопившейся на теле после посещения минерального источника. Я выгнал на улицу слуг Иракса готовить обед и не мешать мне повторять те знания, которые успел запомнить в так называемом руководстве по освоению магического купола. Это умение у меня пока так и не получилось, поэтому, пролежав целый час в ванне и помывшись, тут же я захватил миску с чем-то похожим на гуляш и вернулся наверх. «Сегодня тоже ночуем здесь. Вечером подобрите двери и ложитесь спать. Если придут волки, я сам с ними разберусь». Даю команду я перед уходом, взяв пару бутылок с резой наверх. «Сегодня я хочу освоить только это умение». Пришлось прочитать его несколько раз, чтобы стало что-то получаться на самом минимальном уровне. «Очень не хватает все же рядом опытного мага, такого как учитель» чтобы быстрее и лучше понять, что и как требуется сделать. Все кроется в мелочах, как я понимаю. С другой стороны, он отказал мне в таком знании из-за собственных интересов и абсолютного нежелания отдать мне в руки универсальную защиту. Поэтому ни о чем и сожалеть. Буду учиться сам, никуда мне не деться. Рукописи мага, бывшего хозяина башни, детальный и максимально тщательно описывают сам процесс, Использование умения. Лучше пособия мне не найти, я в этом уверен на сто процентов. Да и вообще мне очень повезло опять и выжить и найти полное такое собрание сочинений с умениями. Теперь хорошо бы не спеша продолжить обучение и дальше просмотреть отсортированную библиотеку. Но завтра придется уехать. Лежащие бесхозными палантиры в башнях заставляют меня серьезно переживать. Если маги доберутся до них первыми каким-то образом, мои шансы на успех операции сильно упадут. Весь вечер и половину ночи сортировал бумаги прежнего хозяина. Перебрал очень поверхностно почти все, но сведений о палантирах или храме не нашел. Или просмотрел в попыхах, или их здесь нет. Но я сделал все, что могу на данном этапе. Тем более, уже пора спешить назад, если и там ничего не найду. Может, и придется вернуться в эту башню. Волки ночью не появлялись, и я спал до утра спокойно. Снилась почему-то Румелия и подруга учителя в одной сорочке. К чему бы это? К долгому отсутствию женщины поблизости. После сытного завтрака жареной кониной забрал мешок с палантирами и теперь уже полный рюкзак с каталогом умений. Лошадка запряжена. Я вспоминаю, что вчера руки так и не дошли до мешков моих бывших спутников. Посылаю за ними полдора, он быстро возвращается обратно и грузит мешки на повозку. Поднимаюсь обратно, проверяю, не забыл ли чего в суматохе, осталось еще много всяких непонятных магических предметов и непросмотренных бумаг, поэтому ставлю на оба верхних этажа магические замки. Вчера ночью как раз научился этому умению почти сразу. А ладно, хоть что-то быстро пошло, ведь нужное умение для меня ракс доставая из подвала все остатки от лошади и вываливая около входа пусть сегодня волки не доставляют нам проблем гляжу потом на здоровую кучу требухи маслов и кожи украшенную головой лошадки и одобрительно киваю головой так все забивайте камни между дверью и косяком чтобы двери стали в распор как можно крепче не хочу чтобы образовался проход в башню от сильного ветра или толчка от тяжелой волчьей лапы Оружие сложено поверх остального барахла на повозке, мы быстрым шагом уходим от башни, в которой на всех этажах, кроме двух самых верхних, хлопают выломанные ставни. Кажется, что сама башня прощается с нами и машет чем только может нам вслед.